Первое нападение они совершали, вооружившись заточенными до звона в лезвии туристскими топориками. Остановили международный автобус с австрийцами. Пятерых пассажиров искалечили, отобрали деньги, ценности. Организовали налет на кафе, где отдыхали конкуренты. Их лидер пытался было возникнуть, ему укоротили ногу, отрубив строптивцу ступню. Позже, проявляя гуманность по отношению к поверженному недругу, Лобоцкий передал жене инвалида ключи от машины. «Бери, и будешь катать своего Мересьева». Подвиги банды обрастали домыслами и историями. Цель была достигнута. При одном только упоминании о бригаде Лобоцкого у большинства кемеровских коммерсантов кровь стыла в жилах. Чего стоит такой сюжет? На переговорах с противоборствующей группировкой в нужный момент упрямцам демонстрировался неоспоримый аргумент. По команде главаря к столу подносили атташе кейс, и верный человек извлекал оттуда отрубленные кисти рук. Как тут не вспомнить характеристику, который дал боссу его лучший ученик Барыбин, сидящий ныне на нарах следственного изолятора. Таких, как Лобоцкий, в стране больше нет. После громкого дебюта банда поменяла тактику. Теперь о них узнали не только барыги и ракетиры, но и милиция. Поэтому лишний шум и засветка только мешали. Лобоцкий переходит на полуконспиративный образ жизни. Он ни с кем не беседует по телефону, Лишь изредка пользуется пейджером или радиотелефоном для передачи зашифрованного текста. Типичный образчик принятого в банде общения по вертикали выглядел примерно так. «Всем срочно прибыть на точку номер пять» или «Жду черку и сметану в башни в полдень». И горе было тому, кто не услышал или недопонял а слушание расценивалось как предательство. Для окружения он являлся эталоном крутого парня. Он не пил, не курил, никогда не употреблял наркотики, следил за физической формой, ежедневно бегал 15-километровые кроссы, плавал в бассейне, парился в сауне, дома установил тренажеры. И в банду гнилой народ не принимал. Каждый был спортсменом, боксером, борцом, бетлонистом или штангистом. Все проходили собеседование, проверялись, и лишь потом получали испытательный срок. Лоботского, по свидетельству тех, кто еще жив, боялись все. Панически боялись, необъяснимо. Он имел какое-то магнетическое воздействие на окружающих. Достаточно было единственного взгляда, чтобы попавший в немилость бледнел и покрывался испариной. Патологическая жестокость главаря соседствовала с дерзостью и холодным расчетом. Лобоцкий мог заранее тщательно подготовить место встречи с конкурирующей бандой, и отправится на переговоры без оружия в обманчивом одиночестве. Когда пришедшие убеждались, что он чист, и зловеще ухмыляясь, вытаскивали стволы, предполагая услышать слова примирения, то неожиданно для себя слышали «Не смешите, псы! Посмотрите по сторонам!» И растерянные псы, увидели направленный на них из укрытий стволы снайперов в камуфляж. Скоро в Новокузнецке, Кемерове, Анжера, Судженске и Белове ему не было равных. Слова Лоботского «Уходите или все» оппонента воспринимали всерьез и предпочитали уходить, отдавая новоявленному Дону позиции без сбоя. Он же всеохотнее принимал заказы на выбивание долгов, устранение конкурентов, наказание за обиды. Ему даже нравилось, как опытному егерю, обкладывать жертву, изучать распорядок ее жизни, разрабатывать до мельчайших деталей готовившуюся операцию. Деньги за услуги он брал редко.